Глава 10. Джо очень быстро понял, что путь к ногам 22 лежит через ее желудок. Пока желудок был полон, она передвигала ногами. Еще пара кусочков пиццы и гирос, и они почти добрались до Челси. Джо сидел на ее плечах, нетерпеливо подгоняя ее, пока она жевала сочный гирос. Говорю тебе, — бормотала она с набитым ртом, — это называется гирос. Мы в Нью-Йорке. Мы называем его Гирос. Это по-гречески, рассеянно отбивался Джо. Они дошли до угла 14-й и 7 улиц. Но где же искать лун-ветра? 22 облизала капельки соуса с пальцев. «Ха!» — сказала она. «Послушал бы тебя, Архимед!» В дальнем конце улицы лысеющий мужчина с усами и козлиной бородкой размахивал табличкой перед входом в магазин уцененных сотовых телефонов. Прикрыв глаза, он пританцовывал в такт музыки с грацией гимнаста, вращая рекламный знак. По-видимому, он с головой ушел в себя. «Должно быть, это он», — сказал Джо, когда они с 22 переходили улицу. «Лунветр, ты должен помочь мне!» Мужчина открыл глаза, все еще не придя в себя. Но когда он увидел 22, его лицо оживилось. «Джо!» — воскликнул он. «Ты все-таки добрался до своего тела!» «Нет, не добрался», — ответила 22 «Это мое тело», — сказал Джо, указывая лапой на нее. «Ты в коте?» — Лунветр пришел в восторг. «Это же здорово!» «Погодите-ка», — удивился Джо. «Лунветр меня понимает?» «Впрочем, на Земле вряд ли отыщешь другого человека, способного понять кота». «Эй, лунатик!» Из магазина «Фурия» вылетела женщина средних лет с фиолетовыми волосами. «Думаешь, реклама?» сама за себя будет работать марш ты только послушай воскликнул лунветер я поместил душу этого человека в кота Мардж только больше взъярилась мне это что а ты она посмотрела на джой 22 катись отсюда нам и одного чудика хватает она развернулась и ушла в магазин никто не понимает моего искусства проворчал лунветер Вздохнув, он взял рекламу в руки и продолжил расхаживать вдоль тротуара. «Послушай, лунветер», — сказал Муджо, Джо, — «мне нужно выбраться отсюда», — и указал на свое кошачье тело, — «и вернуться вот туда». «Тогда нам придется совершить древний астральный обряд трансмиграционного замещения», — ответил лунветер. «Чего?» — переспросил Джо. «Это самый простой способ вернуть ваши души куда положено», — пояснил лунветер. «Роскошный обряд, уж ты мне поверь! С песнями, танцами и, главное, с бубном!» «Бубны — это лишнее», — подумал Джо. «В семь часов мне надо быть в полутоне, поэтому время не ждет», — сказал он Лунветру. «Полегче, парень! Нужно дождаться, пока между Землей и астральным планом появится новое уязвимое место», — ответил тот. «Это произойдет не раньше, чем Оркус войдет в дом близнецов». «Когда это?» — нетерпеливо спросил Джо. «Ну, официально это называют полседьмого», — ответил Лунветер. «Встретимся у Полутона. Я принесу все необходимое». Он не успел закончить, потому что из магазина снова вылетела марч. «Я же сказала, убирайся отсюда! Вон!» — закричала она на 22. Та поспешила уйти вместе с Джо на плечах. «И не смейте здесь появляться!» — кричала она им вслед. «Увидимся в Полутоне в 6.30! крикнул ему Лунветер. «Я все устрою!» «Пол седьмого — это совсем скоро. Слишком скоро», — сказал Джо, пока не шагали по улице. Двадцать два кивнула рассеянно слушая его, потому что доедала четвертый кусок пиццы. «Это последний», — сказал Джо твердо. «Еще немного, и я не влезу в брюки». «Нужно добраться до моего дома и привести тебя, то есть меня, в порядок. Поймай такси». Джо огляделся. В общем потоке он заметил несколько желтых машин. «Подними руку», — приказал он ей. Она послушалась, но такси не останавливались. Никто не хотел связываться с человеком в больничной пижаме с котом вместо воротника. Надежда была лишь на чудо, и чудо свершилось. В нескольких метрах от них остановилось такси, высаживая пассажиров. Живо туда завопил Джо: "Двигай, двигай, прямо вот к той машине. Если удастся усесться на заднее сиденье прежде, чем водитель разглядит его, у них получится". Двадцать два доковыляло до такси в тот момент, когда задняя дверь открылась, и из нее вышла Доротея Уильямс. «Преп, ты?» Долгих, несколько злосчастных мгновений Доротея рассматривала нового пианиста. Она перевела взгляд с его лица на босые ноги и больничную пижаму. Потом на кота, накинутого на плечи. Джонни знал, что делать, и предпочел сбежать. Он нырнул на заднее сиденье, утягивая за собой двадцать два. Дверь захлопнулась. Такси тронулось с места, и Джо выглянул в заднее окно. Доротея так и стояла, глядя им вслед.